Фонарщик. «То есть ты убежал из-за орхидей?» расспрашивал меня по дороге новый знакомый. Что я мог ему сказать? «Не из-за орхидей, хотя и из-за орхидей». Облохи остались?» деловито спросил мой спутник. «Хочешь, возьми моих». И захохотал. «Не люблю, когда надо мной смеются». «А тебя-то как зовут?» спросил я. «Фонарщик». «Почему фонарщик?» Долгая история. Надо поесть. Мы отправились к магазину. Еду забирают из магазинов и переправляют в дома, учил меня фонарщик. Так вот, надо, чтобы еда изменила направление и свернула к нам. Отличный план. Ну как? Мы договорились, что уж это мы как-нибудь решим на месте. И вот мы стояли у дверей большого магазина. Двери открывались и закрывались. Из магазина выходили люди с пакетами, люди с тележками. Пакеты пахли. Сметана, мясо, колбаса. Ух, от голода сводило живот. Иногда тележки проезжали так близко, что я мог составить меню из того, что было в пакетах. На первое мясо, на второе тоже можно мясо, и на третье мясо, а можно все сразу на первое. Фонарщик смотрел в глаза проходящим. Он смотрел так, что людям становилось неудобно под его взглядом. Если люди что-то ели, то еда застревала в горле, и они ее спешно выкидывали. А фонарщик бросался подбирать. А что было делать мне? Попробовал тоже смотреть. Но люди проходили так быстро, что я не успевал сосредоточиться. Вдруг мне пришло в голову, а что, если еду позвать? Мимо как раз ехала огромная коляска с множеством запахов, и мяса, и колбаса. Сильнее всего был запах рыбы. Хозяин толкал тележку с трудом. Пакеты свешивались во все стороны и даже лежали на нижней полке. Я сосредоточился и позвал. «Сюда! Ко мне! Идите ко мне!» Пакеты меня совсем не слушались, но я все равно приговаривал. «Сюда! Ко мне!» вдруг. Один из пакетов подпрыгнул. Я решил, что показалось, но пакет подпрыгнул снова. Я пошел за коляской, непрерывно глядя на пакет и повторяя «Иди ко мне! Ко мне!». Пакет подпрыгнул в третий раз, дядька как раз толкнул коляску, и пакет соскользнул и шлепнулся на асфальт. Дядька ничего не заметил. Я был очень благодарен этому пакету, даже несмотря на то, что он пах рыбой. Я потрогал его. Пакет возмущенно запрыгал по дороге. В пакете явно была рыба. Я попытался сквозь пакет взять ее аккуратно, но рыба задергалась и шлепнула меня по морде. Я попытался взять ее снова и снова получил по морде. Тут я разозлился и куснул ее. Рыба в ответ стала драться и брыкаться. Я вцепился в нее со всей силой. Издалека я видел, что дядька обнаружил пропажу и пошел ее искать в магазин. Но рыбина уже уплывала. Я оттащил ее подальше. Осталось придумать, что с ней делать. Тут появился фонарщик. Я чуть отошел, с гордостью показывая ему свой улов. Есть живую тварь? Поморщился фонарщик. Я никак не ожидал от него такой сентиментальности. Она уже не живая. Стал оправдываться я. Но прыгает. А мыши и крысы, ты их тоже не ешь? Грызунный, совсем другое дело. Рыбу надо выпустить в реку. Где я возьму реку? Рыбе место в воде, понял? Я, честно говоря, не понял. Пойду еще что-нибудь поищу, сказал фонарщик и ушел. А я остался с рыбой, которую надо выпустить в реку потому что рыбе место в реке, а собака не ест живых тварей, только грызунов. Я еле дотащил ее до лужи. Время от времени рыбина дралась, и я решил, пусть она сама, зараза, добирается, куда ей надо, ведь рано или поздно лужа вливается в ручеек, ручеек в реку, река в море. Я плюхнул ее в грязноватую лужу. Рыба вместо благодарности подпрыгнула и в очередной раз пнула меня в нос. И тогда я ее схватил и сжал. А дальше... Прежде чем я опомнился, я съел половину. Но когда я опомнился, понял, что надо срочно спрятать вторую половину. Вот-вот мог появиться фонарщик. А тут я съел рыбу, которую надо было выпустить в реку. Нехорошо, хотя и непонятно почему. Рыба все равно была уже не живая, — утешал я себя. Никуда бы она не доплыла, тем более из лужи. Я оттащил остатки рыбы в кусты. Потом чуть подальше. И пошел обратно. Ты ее все-таки съел, услышал я. Я? Кого? Вот и молодец, продолжал фонарщик. Не подыхать же с голода. А мне почти ничего не досталось. И тогда я пошел и принес ему остаток рыбы, который припрятал на завтра. Он ел быстро и жадно. «Больше ничего нет?» — спросил фонарщик. «Больше ничего не было». «Я тебя беру», — сказал мне фонарщик. «Я как раз собираю уличную банду». Я обрадовался, хотя и не знал пока, что надо делать. «Кто в твоей уличной банде?» «Ты», — сказал фонарщик, повернулся и пошел прочь. «Я пошел за ним. Ведь теперь я был из его банды». Кроме того, дело шло к вечеру, и мне меньше всего хотелось остаться одному. Мы вышли на бульвар. Фонарщик остановился. «Смотри», — сказал он, и стал пристально смотреть на фонари. Я ничего не понял и просто смотрел на него, как он велел. Он долго стоял сосредоточенный, потом поднял голову, и... По всему бульвару вспыхнули фонари. Ты видел? Ух ты!» Вырвалось у меня. Это ты зажег. Тут есть кто-то еще, кто умеет зажигать фонари. Похоже, никого не было. А еще так можешь сделать? Нет, — ответил фонарщик. Устал. Завтра.